К вечеру пятницы я загрузил в фургон все необходимое — кирки, лопаты, компрессор, тачку, ящик с инструментами, бинокль и взятый в дорожном управлении отбойный молоток с набором головок для разбивания асфальта. Туда же я погрузил большой рулон брезента песочного цвета, его я сберегал еще с прошлого лета, приложив немало усилий, и тонкие деревянные планки по пять футов длиной двадцать одно. Последним, но не менее важным, оказался большой промышленный проволочный сшиватель. На краю пустыни я остановился у торгового центра, снял со там фургона номерные знаки и поставил их на свой. В 76 милях к западу от Лас-Вагаса я увидел первый оранжевый щит. «Впереди ремонтные работы. Проезжайте с максимальной осторожностью». Затем, примерно в миле, за первым знаком, я увидел знак, который ждал в течение, в общем, с момента смерти Элизабет, хотя и не знал тогда этого. Через шесть миль объезд. Сумерки сгустились, и стало совсем темно, когда я подъехал поближе и изучил ситуацию. Если бы мне пришлось планировать ее по моему вкусу, я улучшил бы ее ненамного». Поворот в объезд шел направо между двумя холмами. Он выглядел как старая проселочная дорога, которую департамент строительных работ отремонтировал и укатал для проезда большого количества машин, по крайней мере, временно. Поворот был помечен мигающей стрелой, электроэнергия подавалась к ней от гудящей батареи, запертой в стальном ящике с висячим замком. Сразу после поворота на объездную дорогу шоссе было перегорожено двойной линией флюоресцирующих конусов. За ними, если водитель оказался настолько глуп, что, во-первых, не обратил внимания на мигающую стрелу, и, во-вторых, переехал двойной ряд дорожных конусов, даже не заметив. Впрочем, некоторые водители, несомненно, принадлежат к этой категории. Стоял огромный оранжевый щит, вроде тех, что используется для придорожной рекламы. На нем было написано большими буквами «Проезд закрыт! Проезжайте в объезд!» Но все-таки здесь причина для объезда не была очевидной, и я остался удовлетворенным. Мне не хотелось, чтобы у Долана появилось даже малейшее подозрение о поджидающей его ловушке, прежде чем он угодит в нее. Стараясь двигаться как можно быстрее, мне не хотелось, чтобы меня заметили в этот момент, я вышел из фургона и убрал с десяток конусов, чтобы получить возможность проехать. Перетащил знак «Дорога закрыта» на правую сторону, подбежал к машине, сел в нее и проехал через образовавшийся промежуток. И тут... Послышался звук мотора приближающегося автомобиля. Я мгновенно выскочил из машины, схватил конусы и принялся поспешно расставлять их поперек шоссе. Два конуса выпали у меня из рук и скатились в канаву. Я побежал за ними, тяжело дыша, споткнулся в темноте о камень, упал и быстро поднялся на ноги весь в пыли и с растеченной в кровь ладонью. Автомобиль приближался, скоро он покажется на последней возвышенности. Перед поворотом на объезд и водитель в свете фар увидит мужчину в джинсах и майке, спешащего расставить дорожные конусы. Увидит и его фургон, стоящий по ту сторону заградительной полосы, там, где не должны стоять машины, не принадлежащие дорожному управлению штата Невада. Я поставил на место последний конус и бросился к знаку. В отчаянии я слишком сильно дернул. Знак качнулся и едва не упал. Дальний свет фар приближающегося автомобиля осветил последнюю возвышенность, разделяющую нас. Внезапно мне пришло в голову, что это дорожный полицейский патруль. Наконец, знак удалось установить на место. Если не на место, то почти рядом с ним. Я бросился к фургону, включил двигатель и переехал на противоположный склон возвышенности. В тот момент, когда фургон скрылся за ним, увидел, как шоссе залил яркий свет фар. Неужели он увидел меня в темноте с выключенными габаритными огнями? — Не думаю. Я сидел в кресле водителя, откинувшись на спинку, с закрытыми глазами, ожидая, когда успокоится сердце. Наконец, когда звуки автомобиля, подпрыгивавшего и скрипевшего на ухабах и рытвинах объездной дороги, стихли, сердце пришло в норму. Я был в безопасности. За поворотом на объездную дорогу. Пора приступать к работе. За последней возвышенностью вытянутое в прямую линию шоссе постепенно спускалось вниз. По всей его ширине вдоль покрытия здесь больше не существовало. Вместо него виднелись кучи глины. И длинная широкая полоса укатанного гравия вдоль одной лишь стороны. На одну треть ширины дорожное покрытие сохранилось. А вдруг они заметят это и остановятся? Повернут обратно или поедут дальше, уверенные в том, что это и есть установленный путь движения, потому что не увидели знаков объезда, Теперь беспокоиться на этот счет слишком поздно. Я выбрал место примерно через двадцать ярдов после начала прямого отрезка, но все еще в четверти мили от того участка, где покрытие было снято. Съехал на обочину, забрался внутрь фургона и открыл заднюю дверь, затем опустил две доски и вытащил снаряжение. Потом чуть передохнул, глядя на холодные звезды на безоблачном небе пустыни. — Ну вот, и беремся за дело, Элизабет, — прошептал я. Мне показалось, что ледяная рука погладила меня по шее.